наступил новый год. Радостная пора раздачи и получения подарков. Придворные, как обычно, преподносили мне дорогие туалеты и ювелирные изделия, от слуг я тоже получала подарки, но попроще и подешевле. Например, мастерица Твист, придворная гладильщица Берия, подарила мне три чёрных платка, вышитых золотом, а также четыре салфетки голландского полотна. украшенные искусственным узором из разноцветных шелковых нитей. Предборная поставщица белья миссис Монтегю подарила шелковый рукав к платью, затейливо расшитые розочками и листочками. Филипп Сидни принес батистовое платье на корсете из золотой и серебряной проволоки, все усыпанное блестками из чистого золота, поистине королевский подарок. Придворные лекари тащили мне всевозможные соления и варенья, а также горшочки с имбирем. Особенно запомнился великолепный марципан, изображавший Святого Георгия и дракона. Его испек для меня один из дворцовых поваров. Роберту я подарила белый атласный дублет с застёжками из бриллиантов. Этот наряд был ему очень к лицу. Нечего и говорить. что самый лучший дар я получила от графа Лестера роскошные ожерелья из бриллиантов, опалов и рубинов. С этим подарком я не расставалась ни на один день. Летис явилась с двумя дорогими пориками, чёрным и рыжим, в тон моих волос. Сначала я примерила чёрный парик. А Летис стояла у меня за спиной, готовая произнести соответствующие случаю комплименты. Мне рассказывали, что леди Шеффельд болеет, сказала я. Не знаете ли, в чём причина её недуга? Нет, ваше величество, прекрасные глаза Летис смотрели на меня с самым невинным выражением. Врачи несомненно установят причину болезни. Весьма загадочные симптомы Продолжала я задумчивым голосом: "Говорят, у неё выпадают волосы и крошатся ногти". Леди содрогнулась. Совершенно непонятно, что за недуг. К тому же, все эти тягостные подозрения, сами знаете, какие начинают ходить слухи, когда происходят такие непонятные вещи. Какие слухи, ваше величество? Поговаривают, что наша кроткая Дуглас Кому-то сильно мешает. Насколько я помню, она всегда была милым, безобидным существом. Конечно, мы с ней почти не знакомы. Постойте-ка. Когда я гостила в Кении в Орте, говорили, что у нашей леди Шейфилд Роман с каким-то придворным. Я видела, как Лейси с трудом сохраняет спокойствие. Словесть у нее явно была нечиста. Очень надеюсь, что леди Шеффилд поправится, вздохнула я. У неё такой милый ребёнок, чем-то похожий на вашего Роберта. Кстати, его тоже зовут Роберт. До да чего популярное имя, не правда ли? А как поживает ваш малыш? Он ведь теперь лорд Эссекс. Мне следовало бы назвать его графом. Он здоров, ваше величество. Я взял к себе лорда Берли. Ах, да, Сёстин говорил, что мальчик очень умён. Да, ваше величество, я горжусь им. Правильно делаете. Вы ещё молодые этис. Хороши собой, не сомневаюсь, что ваш отец вскоре подыщет вам хорошего мужа. Она молчала, потупив взгляд, но мне показалось, что её лицо залило краской. Что скажете о Поляке, спросила я. Я-то видела, что чёрный парик огрубляет мои черты и делает старше. Когда женщина стареет, ей нельзя носить волосы более тёмного цвета, чем в молодости. Летис обладала превосходным вкусом, считалась одной из самых элегантных дам при моём дворе, не сомневаюсь, что она разбиралась в цвете волос не хуже меня, и следует отдать ей должные Она решительно забраковала чёрный парик, сказав, что для моей белой кожи он грубоват. Зато золотистый парик вам очень к лицу, поспешно добавила она. С этим нельзя было не согласиться. Я вывела достать из шкатулки ожерелье Роберта и надеть его на меня. Смотрите, кузина, какая прелесть, сказала я. Подарок мне лорда Лестера. Он всегда выбирает для меня вещи с такой любовью. Тот летис царапнула мне ожрилем лицо, и я в ответку ущипнула её за локоть. По-моему, она сделала мне больно нарочно. Беседы с Летис всегда вередили мне душу. Давно следовало бы отослать её подальше, но мне нравилось изводить себя подозрениями и сомнениями по поводу Роберта. Он же вёл себя со мной по-прежнему, добросовестно играл роль не состоявшегося любовника, преданного, полного надежды, но уставшего от бесконечного ожидания. Разумеется, Роберт знал, что переговоры о французском браке продолжаются, поэтому несколько похотливых взглядов, брошенных в сторону Летис, можно было ему и простить. И иногда я склонялась к снисходительности. Но иногда вверх брала злоба. Как-то раз, пребывая в скверном расположении, я решила преподать Роберту урок, такой же, как во время его мнимого сватовства к Марии Стюарт. Я вспомнила о принцессе Цицилии, сестре одного из моих бывших женихов Эрика Шведского. В своё время Роберту уже предлагали её в жёны, но лишь в том случае, Если он сумеет убедить меня согласиться на брак с Эриком. Бедные шведы очевидно плохо знали моего Роберта. Вряд ли он мог согласиться на подобное предложение, променяв меня на какую-то принцессу. Ведь в те времена граф Лестер не сомневался, что рано или поздно станет королём Англии. Переговоры закончились неудачей. Эрик вернулся к себе в Швецию, где женился на продавщице орехов, а принцесса Цицилия стала женой марграфа Баденского. Впоследствии молодожёны приехали с визитом в Англию, и Цицилия произвела на меня самое благоприятное впечатление. У неё были дивные золотистые волосы, в распущенном виде свисавшие чуть ли не до колен. Цицилия была беременна и родила ребёнка в Лондоне. Естественно, крёсной была я. Она и её муж, марграф, показались мне людьми милыми и бесхитростными. Наверное, я слишком их баловала. Во всяком случае, уезжать высокие гости явно не собирались. Кажется, они решили, что могут бесконечно долго жить в Англии за счёт моей казны. Дело кончилось тем, что кредиторы засадили марграфа в долговую тюрьму. Узнав об этом, я немедленно оплатила все его долги, после чего с супругом пришлось покинуть Англию. Перед самым отъездом кредиторы наведались и к маргграфине, забрав у неё все туалеты и драгоценности. Таким образом, Цицелия и её муж покинули английские берега на ливке. Вряд ли они вспоминали своё пребывание в моём королевстве с удовольствием. Недавно Сицилия овдовела, и я решила вносить предложение ей в мужья графа Лестера. Почему бы в конце концов и нет? Ведь оба они свободные люди. Я немедленно отправила гонца в Швецию, непреминув сообщить Роберту о своём решении. Он был возмущён до глубины души, Так ты этого хочешь? злобно просидел он. Я ответила, что люблю его всей душой, знаю о его чистолюбивых помыслах, а потому и решила осчастливить его браком с особой из королевского дома. Подерев от ярости Роберт развернулся и выбежал вон, не потрудившись соблюсти правила этикета. Я не отказала себе в удовольствии подразнитель летис ибо брак Роберта сыноземной принцессы положил бы конец всем её видам на графа Лестера к сожалению скоро мы лишимся самой яркой звезды нашего двора печально сказала я своей кузине она смутилась а на лице у неё возникло какое-то странное непонятное выражение я имею в виду графа Лестера пояснила я Каким образом можем мы его потерять, Ваше величество? Он должен отправиться в Швецию. Помните принцессу Цицелию? Сейчас ведутся переговоры об их свадьбе, совсем как в прежние времена, когда её предлагали графу Листеру в обмен на мою замужество с принцем Эриком. Летис молча стояла, опустив голову. Я знаю, что Роберт честолюбив, а такой брак несомненно возвысит его статус. Вы очень добры, графу, ваше величество. Представляю, как он вам благодарен. Если бы, горестно вздохнула я и швырнула в лете с гребнем: Разве от него дождёшься благодарности? Бедняга сам не свой от горя, не хочет от меня улезать. Ведь если он женится на шведской принцессе, ему придётся покинуть страну. "Разумеется, ваше величество", спокойно ответила Ретис, подняла гребень и положила его на столик. "Ах, миледи, не унималась я. Роберт Дадли счастлив лишь когда находится рядом со мной. Главная цель его жизни стать моим мужем". Пожалуй, он единственный из мужчин, за которого я могла бы выйти, не дай я в своё время обед безбрачия. Поскольку Леттис не отвечала на мои шпильки, я велела ей удалиться. Она ничем себя не выдала, но я несколько не сомневалась в том, что между ней и Робертом существует какая-то связь.